Заключение. Как Соединенные Штаты попали в украинскую ловушку. 1990-2022. Период, прошедший после падения Берлинской стены, не получил должной оценки. Изначально создавалась иллюзия, будто крах СССР стал результатом американской победы. Но к тому времени, как мы показали, Соединенные Штаты сами находились в упадке уже 25 лет. Если коммунизм и лопнул, то по внутренним причинам образовательное расслоение разрушило систему, уже ослабленную экономическими противоречиями. Несколько раз мы прослеживали последствия этой иллюзии, но не в упорядоченной форме. Чтобы завершить данную книгу, настало время собрать в хронологическом порядке те части, которые мы разбросали во все предыдущие главы. Мы используем то, что знаем о внутренней эволюции российского, украинского, восточноевропейского и западного обществ, чтобы предложить новое осмысление трех десятилетий, последовавших за холодной войной и погрузивших НАТО в украинскую ловушку. Распад СССР вновь привел историю в движение. Он создал вакуум, который втянул в себя западную систему, особенно американскую, в то время как она сама находилась в кризисе и атрофировалась в своей основе. Возникло двойное движение. Волна внешней экспансии Америки и одновременно рост бедности и смертности внутри Соединенных Штатов. Упадок религии и прежде всего коллективных гражданских убеждений, пришедших ей на смену, был сильнее и экстремальнее, чем в других странах развитого мира. Следует отметить, что все участники войны, в том числе и Россия, были затронуты одним и тем же движением к состоянию ноль религии. Это не всегда проявляется в возникновении нигилистического умонастроения, которое отрицает реальность мира и стремится к войне. Но население теперь везде кажется неспособным к самовоспроизводству. В западном либеральном мире, стрикто США, Великобритании, Франции и Скандинавии рождаемость близка к 1,6 ребенка на женщину, в Германии и России – 1,5. Все страны, в том числе и Россия, скорее инертны, в том смысле, в каком я определил это понятие в главе 5, чем активны. Нет мощного коллективного чувства, направленного на восстановление их величия через экономические успехи, войну или любой другой проект, который объединил бы их граждан в горячем общем стремлении. Там, где преобладали сложные семейные формы, объединяющие индивиды с группой, сохранился остаток коллективизма, позволяющий правительствам действовать более эффективно. Я уже описывал Германию как «машинное общество». Я бы добавил, что Россия из общинной семьи, несмотря на суверенистский идеал, который движет ее правящим классом, несмотря на ее способность к экономическому и технологическому отскоку, как и Германия, не является националистической в классическом смысле. Это также инертная нация, поэтому Путин хочет удержать ее от полного вовлечения в войну он проводит мобилизацию медленно, потому что россияне, даже если они сохраняют большую привязанность к своей нации, чем, например, французы, являются постмодернистскими индивидами, думающими прежде всего о собственных удовольствиях и страданиях. Они, однако, защищены от крайней формы, которую принял постмодернизм, нигилизма, зла, характерного для обществ которых антропология определяет как индивидуалистические и в первую очередь общества англоамериканского мира. Противовесы нигилизму существуют во Франции, поскольку примерно половина ее периферии содержала сложные семейные структуры – корень, община и другие. Однако ничто не может остановить Соединенные Штаты и Англию в их центростремительном, нарциссическом, а затем и нигилистическом движении – Благодаря компоненту семьи Шотландия, возможно, сумеет этого избежать. В англо-американском мире этап инертной нации, похоже, был пройден в 2020 году. Если российские, немецкие и французские правящие классы остаются этнонациональными, то американо-сфера утратила свою первоначальную культурную базу. Аристократическое чувство, преобладавшее в Англии до 1980 года, с тех пор исчезло. Что касается Америки, то в 1990 году ее все еще можно было считать нацией, пусть и имперской, но сохранившей живой культурный центр. Сегодняшняя Америка больше не является национальным государством. Она потеряла правящий класс и способность определять направление развития. Примерно в 2015 году Америка достигла состояния, которое я назвал «нулевым». Это выражение не означает, что страна больше не существует и ничего не производит, но то, что она больше не структурирована своими первоначальными протестантскими ценностями, а мораль, трудовая этика и чувство ответственности, которые двигали ее людьми, исчезли. Избрание Трампа, чемпиона пошлости, а затем Байдена, чемпиона дряхлости, стало апофеозом этого ноль состояния. Решения Вашингтона перестали быть моральными или рациональными. Я не собираюсь рисовать параноидальную картину Америки как классическую эффективную манипулятивную систему, которая больше не знает, кто она и куда идет. Вернемся к геополитике. Война на Украине замыкает цикл, начавшийся в 1990 году. Экспансионистская волна, продолжавшая извлекать из американской глубинки ее сущность и энергию, разбилась о Россию, инертную нацию стабильной страны. Как до этого дошли? Почему американцы ввязались в битву, которую не могут выиграть? Почему оказались в состоянии войны с Россией, тогда как с времен Обамы их геополитика называла Китай главным противником? В то время как после Обамы казалось, будто идет отступление, возвращение к более скромной позиции в международных делах. Историческая осведомленность западных игроков, и не только американцев, находится на рекордно низком уровне. Наши правительства принимают решения, но их видение глобального баланса сил, военного, экономического, идеологического и его развития, как мы уже видели, из области фантазий. Их неосведомленность и, как следствие, отсутствие реального проекта требуют хронологического подхода. Именно рассматривая конкретные решения игроков в исторической последовательности, в которой они не разобрались, мы можем понять неумолимый и абсурдный марш к войне, свидетелями которого мы стали. Наличие нигилистического компонента в США и нигилистического компонента в Украине, причем разной природы, априори исключает любую рациональную интерпретацию истории. Единственным утешением для нас будет наблюдать, как слияние двух нигилизмов, американского и украинского, приведет к поражению, окончательному реваншу разума в истории.